— Ну, дорогой аббат, вы, кажется, не особенно пострадали, так как выражаетесь весьма энергично. — Черт знает, что такое! — кричал Гонди, обтирая с лица грязь. — Чтобы прицелиться в физиономию этого великана, пришлось привстать на стременах и наклониться вперед. Вот я и потерял равновесие. Да, впрочем, и он, кажется, свалился. — Вы не ошиблись, сударь, — сказал, подъезжая дотук. — Вон его лошадь барахтается во рву вместе со своим господином, которому вы размозили голову. Теперь нам следует бежать. — Бежать! — — Это не так-то легко, господа, — сказал противник Санмара. — Вот и пушечный выстрел, сигнал атаки. Я не думал, что она начнется так скоро. Если мы вернемся, то столкнемся со швейцарцами и ланцкнехтами, которые выстроены с этой стороны. — Господин де Фонтраль прав, — сказал Дутук. Но если мы останемся здесь, вон испанцы взялись за оружие, и сейчас их пули засвистят над нашими головами. Ну, так будем держать совет, сказал Гонди. Да позовите сюда Монтрезора, он никак не может найти тело бедняги Долонея. Вы не ранили его до ту... «Нет, господин Абад, не у всех такая счастливая рука, как у вас», — с горечью отозвался Молтрезор, который немного хромал после падения. «Теперь мы уже не поспеем продолжать на шпагах». «Продолжать? и Я во всяком случае отказываюсь, господа», — сказал фон Тральд. Господин Досенмар слишком великодушно поступил со мной. Мой пистолет дал осечку. Мне до сих пор чудится холодное прикосновение дула к моему виску. Но господин Досенмар был настолько добр, что отнял его и выстрелил в воздух. Я никогда этого не забуду и буду предан ему на жизни и на смерть. «Дело не в том, господа», — прервал Санмар. «У меня мимо уха сейчас просвистела пуля. Атака началась со всех сторон. Мы окружены друзьями и врагами». Действительно, отовсюду раздавалась пушечная пальба. Крепость, город и армия исчезли в дыму. На один только южный вал крепости не нападал никто. Часовые на нем интересовались, по-видимому, судьбою других укреплений более, чем его собственной защитой. — Вероятно, неприятель сделал вылазку, — сказал Монт-резор. Дым в поле рассеялся и я вижу наступление кавалерии под прикрытием крепостной батареи. «Господа», — сказал Сан-Мар, который все время наблюдал стены крепости, «нам остается одно — овладеть этим плохо защищенным бастионом». «Клянусь честью, мысль не дурная», — сказал Гонди. «Уж лучше пускай нас расстреляют наверху, чем повесят внизу, что неизбежно, если нас схватят. Отсутствие Долюнея в полку, вероятно, уже замечено, а ведь весь двор знает о нашем деле». «Эй, господа!» — воскликнул Монтрезор. «А вот нам и помощь!» Многочисленный конный отряд в полном беспорядке мчался к ним во весь опор. Издали виднелись красные одежды всадников. По-видимому, они имели намерение остановиться на той самой лужайке, где находились наши смущенные дуэлисты, так как едва первые лошади вступили на неё, как раздались крики «Стой!», повторенные подчиненными вслед за начальниками. «Поедем им навстречу!» «Это жандармы Королевской гвардии», — сказал фон Траль, «узнаю их по черным кокардам, между ними много также и легкой кавалерии, воспользуемся-ка их смятением». «И присоединимся к ним, а они, кажется, отступили!» Отступлением ради приличия в те времена, как и теперь, называлось просто-напросто бегство. Все пятеро подъехали к шумной и оживленной толпе и убедились в справедливости своей догадки. Но вместо обычного в таких случаях уныния их встретили молодое и шумное веселье и громкий смех обеих рот. «Клянусь честью, Каюзак, твоя лошадь бежала лучше моей. Это потому, что она упражнялась на королевских охотах? А ты, должно быть, приехал сюда первым». «Для того, чтобы нам поскорее выстроиться», — заметил другой. «Уж не сошел ли с ума маркиз Куалян, что заставил нас в количестве четырехсот человек напасть на восемь испанских полков?» «Эх-х-х-х! Эх, х эх. В каком прекрасном виде султан на вашей шляпе? Не дать не взять плакучее Ива. Если уж идти за ним, так не иначе, как на похороны. И, господа, я ведь предупреждал вас, отвечал молодой Локмария с досадой. Я был уверен, что этот капуцин Жозеф который сует нос всюду, что-нибудь спутал от имени кардинала, приказывая нам нападать. Но все же, разве вы были бы довольны, если бы те, кто имеет честь командовать вами, отказались драться? «Нет, нет, нет!» — закричали молодые люди, поспешно выстраиваясь. «Я отвечал, что если вам прикажут на конях брать стену приступом, вы и это сделаете!» — прибавил старый маркиз Куалян, у которого, вопреки сединам, горел в глазах юношеский огонь. «Браво! Браво!» — закричали жандармы, аплодируя. Но «Ну, господин маршал...» — сказал подошедший Сен-Мар, — вот и случай исполнить то, что вы обещали. Я не более как простой доброволец, но осмотревший бастион. Вот с этими господами. Думаю, что его можно одолеть. — Сначала, сударь, следовало бы отыскать брод, чтобы в эту минуту пуля поднял пущенная с того самого укрепления, о котором шла речь, раздробила голову лошади старого капитана. «Лок, Мария! Донуи! Берите команду и скорее! Скорее на приступ!» — закричали обе дворянские роты, думая, что капитан убит. «Подождите минутку, господа», — проговорил старик Куалин, вставая, — «если позволите, на приступ поведу вас я сам». «Идите вперед, господин доброволец. Испанцы пригласили нас на бал, и мы должны ответить учтиво». Едва успел он пересесть на другую лошадь, приведенную слугой, едва успел обнажить шпагу, как вся юная ватага, не дождавшись команды, устремилась вслед за Самаром и его друзьями. Подталкивая сзади их лошадей, она бросилась в болото, где, к великому удивлению, как ее самой, так и испанцев, Слишком полагавшихся на глубину трясины, лошади увязли только по щиколотке. Несмотря на выстрелы картечью из двух самых больших орудий, вся компания, как попала выскочила на лужайку, покрытую травой, у самого подножия полуразрушенного укрепления, в пылу скачки. Ценмар и Фонтрай вместе с молодым Лок Мария налетели на самую крепостную стену, но сильный ружейный залп сверху убил наповал всех трех лошадей, которые в своем падении увлекли также и всадников. «Долой с коней, господа! Оставьте их!» — крикнул Декуален. «Пистолеты и шпаги! Вперед!» всем мгновенно повиновались и сплошной массой бросились на пролом.